Однажды после отбоя Милован задержался возле прогорающего костра. Кирсанов незаметно подошел, неслышный и тихий, как тень. Присел на корточки и прикурил от малиного угарного уголька. Ручей в тишине лопотал, летучая мышь в темноте над головами прошмыгнула. Крылья зашуршали опавшую листвой. Издалека, метров за тридцать, Изредка храп раздавался из помещения, Где спали скотогоны. Как будто кто-то гвозди, старые, заржавленные, Пытался выдирать гвоздодёром. Студент, Кирсанов зачарованно глядел На малиновый жар, оставшийся от костра. Ты что-нибудь слышал? о Позырыкском кургане. Нет, а что? Да так. Лалай прищурился, дрожа ресницами. В 1949 году там были раскопки. Ну и что дальше? Ветер подул, угольки хватило огнем. Лалай прищурился от дыма. И оскалил вставные зубы. Я тогда еще был пацаном, попал туда и напрочь отравился. Как это? Чем отравился? Даже не знаю, как сказать. Кирсанов затянулся папиросой. Щеки ввалились. Никакого золота археологи тогда не нашли. Там была усыпальница, саркофаг из вечной лиственницы. А в саркофаге, ты прикинь, какой-то смуглолицый скиф и беломордая бабенка, забальзамированные. Какие? А вот такие, двадцать пять веков, лежали в саркофаге и хоть бухны. Ты только представь, студент, Лалай махнул руками в небеса. Двадцать пять веков пройдет. Ни от тебя, ни от меня, ни пылинки не останется. А эти будто померли вчера. Милован оглянулся, стало как-то особенно тихо, чтоб не сказать жутковато. Кровавые тени заколыхались кругом костра. Деревянная колода с водою, лежавшая у коновязи, вдруг показалась древним саркофагом. Горящим золотою инкрустацией. «Неужели?» – осторожно спросил пастухов. «Так хорошо сохранились. Ну, говорю же тебе!» Лалай Акурок бросил в огонь. «Позырыкский курган уникальный. Сверху там земля, затем такие валуны, что я тебе дам, каждый с полтонны весом. Ого! Это как же корячили их!» Кирсанов пожал плечами, снова курево достал. Скорее всего, продолжал он медленно, задумчиво, как будто сам с собою говорил, скорее всего, захоронение было сделано осенью. Сначала прошли дожди, потом зима, мороз прижал. И в результате лед под валунами уже не таял, солнце туда не проникало. Понимаешь? И образовалась эта самая вечная мерзлота. Вот почему в кургане оказались такие интересные находки. Я потом, бляха-муха, несколько ночей подряд не спал. Трясло, как липку. Они помолчали. Скрывая волнение, пастухов настороженно уставился куда-то в туманные горы, где затаился на весь мир знаменитый Позырыкский курган. А что, что там было? Много чего. Лалай покусал ноготь на указательном пальце. Были небесные кони, убитые специальным бронзовым молотком. 14 крепких коней. Гривы причёсаны, в косички заплетены. Все золотистые масти, ты прикинь. А что за небесные кони? Ну, как бы тебе объяснить... «Да хоть на пальцах!» – сказал Милован, чуть обидевшись на то, что его принимают за идиота. «Понимаешь, студент, после смерти древние скифы на этих конях должны были скакать по небесам!» Кирсанов голову поднял. «Да может быть и скачут! Мы ведь ни черта, студент, не знаем!» «Ну как это не знаем?» – скороговоркой возразил пастухов и тоже посмотрел на небеса. Я, например, знаю про волшебную страну, которая когда-то называлась Ирия. Мне хочется найти её. Мне кажется, что я там уже был, мёд-пиво пил. Великий скотагон в недоумении посмотрел на него. Ты про какую Иру тут ворночешь? Я тебе про древних скифов говорю, а ты мне про девку. Ха-ха, мы с тобой беседуем, как слепой с глухим это точно спохватившись милован потер виски извини я маленько того <coughs> замечтался ну и мечты у вас юноша дальше баба никак не мечтается нет полай вздохнул а впрочем блажен кто с молоду был молод да все правильно дело молодое не женатое За разговорами время прошло незаметно, уже светало. Над горами вдалеке проплывало облако, похожее на небесного скакуна, разметавшего гриву, позолоченную первыми лучами встающего солнца. Они еще немного побеседовали. Лалай заметил заинтересованность парня и подмигнул плутовато-цыганистым глазом. «Ну что, студент?» Поехали со мной? Куда? Искать могилу? Глаза у пастухова округлились. Да я пожить еще хочу. Я тоже. Ну а зачем же тогда Кирсанов перебил? Студент, я ищу могилу Чингисхана. Час вот часу не легче, подумал Милован, передернув плечами. На рассвете становилась зябко. Ну... Лалай поднялся от костра, подернутого пеплом. «Поехали! Найдем могилу, заживем!» «Где, в могиле?» – парень усмехнулся. «Эх, башка деловая!» – великий скотагон загорячился. «Да ты хоть знаешь, сколько там зарыто золото!» «Понятия не имею. В том-то и дело!» Отражая восходящее солнце, глаза Лалая вспыхнули, как самородки. Зачем быкам хвосты крутить? Студент, озолотимся, заживем, как фровера. Рубахи шелковые, портянки бархатные. А? Что молчишь? Все равно ведь делать нечего. Первый гурт из Монголии дня через три притащится. Не знаю. Пастухов поежился, глядя по сторонам. Можно, конечно, попробовать. Молоток, дай Пять. Лалай крепко пожал ему руку. «Договорились, значит? Ну, собирайся!» «Как?» – пастухов растерянно разинул рот. «Что, прямо сейчас? А чего кота тянуть за, я... за ящерицу?» Милован остановился в нерешительности. Заря с восточной стороны наливалась кровью, разовели горы. И в голове студента поневоле воскресли отрывки исторических рассказов о походах Тамерлана и Чингисхана. Эти безжалостные завоеватели нередко оставляли на своем пути страшные курганы из черепов побежденных народов.